«Так захочешь в носу поковыряться и полголовы оторвешь?» «Не знаю как. Это само пришло. Надо было защищаться, ну и ты...» «У тебя глаза при этом стали задумчивые, меланхоличные, будто ты стихи читаешь вслух». «Ничего себе сравнение. Все-таки в Коте есть задатки писателя». «Я делал то, что нужно было делать. Я даже не сомневался в этом. Знал, что так надо». Котик кивнул. Водрузил очки на нос». Взгляд у него стал более осмысленный. «Скажи, а что они кричали, ты понял?» «Да, а что?» «Я так и подумал», — Котя кивнул. «Они не по-русски говорили. Затрудняюсь сказать, на каком языке. Что-то довольно приятное, вроде французского. Но я такого языка не знаю». Я не удивился. «И что они говорили?» Поднимая откатившуюся к его ногам дубинку и уважительно взвешивая ее в руках, спросил Котя. Один из них спросил другого, «Функционалы?» А тот ответил, что не может такого быть. «Что такое функционал?» «Математическая функция». Котя аккуратно положил дубинку на хрупкий журнальный столик, чудом уцелевший в пылу сражения. «Ты у нас специалист, по значению редких слов. Тебе виднее». «Видимо, функционалы через таможню не возят». Котя еще раз смерил меня взглядом и покачал головой. «А ведь ты чувствовал». «Ты знал, что здесь будет засада». С очевидным спорить было бесполезно. Я зашел на барную стойку, заглянул в дверь. «Небольшая кухня. Все в том же стиле, у нас тут 19 век, вы не против?» «Вроде бы никого нет». Я взял с полки бутылку, вызывающую алкогольного вида, глянул на этикетку. «Так, информация к размышлению. Надпись явно на английском. Какой то виски?» «Котя, что тут написано?» Я показал ему бутылку. Котя подошел, неприязненно поглядывая на тела. «Господи, тут четыре трупа, а тебя на выпивку потянуло. Виски, односолодовый, двенадцать лет выдержки. Круто, давай сюда!» Он сделал крупный глоток прямо из горлышка, закашлялся. «Значит, читать у тебя получается?» — спросил я. «Если помнишь, то вывеску я тоже прочитал». Котя вручил мне бутылку. «Она была на русском». «Что же тут? Говорят на одном языке, пишут на другом?» Котя посмотрел на меня с неожиданной иронией. «Я бы предположил, что эти вот, что они здесь такие же гости, как и мы, и общались на своем языке. Только ты, похоже, этот язык понимаешь». «Функционал?» — я пожал плечами. «Не сказал бы, что понимаю, но... Ты что делаешь?» Котя прошелся от тела к телу, трогая каждого за запястье. «Вдруг живы? Помогли бы». Они убийцы. Но они же теперь не опасны. Котя развел руками. Нет, ты их надежно уложил. Кирилл, ну что же ты наделал? Это ведь другой мир, понимаешь? А мы начали знакомство с ним с преступления. Зря ты их убил. Он подошел к дальней двери и осторожно заглянул внутрь. Потом вывернулся обратно и обессиленно прислонился к стене. Лицо у него стремительно бледнело. Подхватив на ходу дубинку, я бросился к нему на помощь. «Лучше не смотри», — быстро сказал Котя. «Лучше не надо». Был он белый, как мел, и в бисеринках пота. Одна капля смешно свисала с носа. «Зря ты их убил», — повторил Котя. «Так легко. Надо было... надо было помучить». В общем-то, после этого в дверь можно было и не заглядывать. Все стало понятно. Но я все-таки заглянул. «Твари», — пробормотал Котя. «Они их пытали», — сказал я. «Соберись». Вот тут как раз надо пощупать пульс. Бытует мнение, что самым гнусным преступлением на свете является убийство детей. Убийство стариков вызывает презрительное возмущение, но уже не будет инфернального ужаса. Убийство женщин также воспринимается крайне неодобрительно, как мужчинами, за что женщин убивать-то, так и женщинами, все мужики сволочи. А вот убийство человека мужского пола, с детством распрощавшегося, но в старческую дряхлость невпавшего воспринимается вполне обыденно. Не верите? Ну так попробуйте на вкус фразы. «Он достал парабеллум и выстрелил в ребенка». «Он достал парабеллум и выстрелил в старика». «Он достал парабеллум и выстрелил в женщину». «И он достал парабеллум и выстрелил в мужчину». Чувствуете, как спадает градус омерзительности? Первый тип явно был комендантом концлагеря и эсэсовцем. Второй – карателем, сжигающим каждое утро по деревеньке. Третий – офицером вермахта, поймавшим партизанку с канистрой керосина и коробкой спичек возле склада боеприпасов. А четвертый, хоть и стрелял из парабеллума, легко может оказаться нашим разведчиком, прикончившим кого-то из трех негодяев. Так вот, люди в черном явно не были озабочены укреплением своего реноме. В небольшой комнате, я мысленно определил ее как курительную, я увидел три неподвижных тела – старуха, молодая женщина и мальчик-подросток. Всему есть свое место и время. Истязанием пристало твориться в пыточных камерах темных подземелий. Среди мягких кресел и диванчиков и журнальных столиков с хрустальными пепельницами неподвижные окровавленные тела выглядят особенно омерзительно. А еще очень тошнотворна смесь запахов хорошего табака и свежей крови, «Повинуясь инстинкту защиты слабого, я первым делом подошел к голому по пояс подростку, привязанному к креслу. Мальчишке было лет 14-15, на возраст невинного ребенка он уже проходил с трудом, но все-таки... А вот привязали его как-то картинно, как тупые злодеи связывают смелых юных героев в детских фильмах, затрачивая метров 10, толстые веревки и совершенно не гарантируя результата. Ноги примотаны к ножкам кресла» руки к подлокотникам, еще несколько петель вокруг пояса и петля на шее. И повсюду кровь. На мешковатых штанах из темно-коричневой ткани, на прыщавом мальчишеском лице. Кровь совсем свежая, но многочисленные порезы на лице, на руках, на торсе уже не кровоточат. Я осторожно прижал пальцы к сонной артерии и почувствовал слабое редкое биение. «Он жив», — удивленно сказал я. «Чего? Котя все еще стоял в дверях». Да из него вся кровь вылилась. Пацан живой. Я встал. Куча мелких порезов, но ничего страшного. Развяжи его и положи на диван. Сам я отправился к женщине. Та же самая картина. Неглубокие порезы, кровоподтеки. Крови потеряла много. Мне показалось, что ковер под ногами влажно хлюпает, но живая. «Какой идиот завязывал узлы!» — ругался Котя, стаскивая веревки с пацана. «Снять как нечего делать!» Они не только глупые, они еще и целомудренные, сказал я, глядя на женщину. Не потрудились даже одежду снять. Конечно, в пыточном деле я профан. Но если уж взялся кого-то мучить и тыкать ножом, то разумно вначале жертву раздеть. Во-первых, видно результат своей работы. Во-вторых, голый человек уже заранее напуган и унижен. А тут с пацана сняли только рубашку. Женщину вообще не рискнули раздеть. У старухи, ей было за 60 Не меньше, я тоже нашел пульс. Пожалуй, из троицы она была самой колоритной. Если пацан был типичным подростком, которому в пору рекламировать лосьон от угревой сыпи, женщина походила на обычную домохозяйку лет сорока, то старуха скорее напоминала маститую актрису в возрасте. Я не о внешности, а о том редком типе харизматичных женщин, которые с годами утрачивают внешнюю привлекательность, но обретают внутреннюю силу старая, но крепкая, с лицом морщинистым, но фактурным, с седыми, но густыми и ухоженными волосами. Среди русских женщин такие редкость. Обычно они превращаются либо в затюканных, либо в сварливых бабок. Среди западных тоже. Они в большинстве своем мигрируют в сторону бодрых туристок в шортах и с фотоаппаратами. Убрав руку, я в задумчивости отступил от кресла. Старуху пытали меньше всего. Несколько синяков будто размашисто, но неумело били по лицу. Несколько порезов на шее, скорее всего, запугивали, прижимая нож к горлу. Роскошное платье из шелка цвета морской волны даже не было запачкано. «Странно, неожиданно», — сказал Котя, как в анекдоте. «В каком?» «Ну, где бабка наняла наркоманов свинью зарезать. А те выходят из сарая и говорят, зарезать не зарезали, но покоцали». «Притащи сюда какой-нибудь труп», — попросил я. «Чего?» — Котя вздрогнул. «Чего-чего?» «Приволоки труп трудно, что ли?» — спросил я. «Не хочется мне этих без внимания оставить. Или я схожу, а ты за ними посмотришь?» Котя сглотнул, поглядел на три неподвижных тела, на пролитую повсюду кровь и вышел в большую залу. Когда я заканчивал развязывать старуху, Котя довольно бодро втянул за ноги труп. Судя по отсутствию крови, это был тот, кому я сломал шею. «Спасибо», — поблагодарил я. Оставил беспамятную бабку, наклонился над телом и стащил с болтающейся головы капюшон. «Ничего необычного, если не считать того факта, что это убитый мной человек. Европеоид, лет 25-30. Лицо грубоватое, непримечательное, на шее, вместе удара, багровый кровопотек. Пульса нет, конечно же. Я раздвинул веки, посмотрел в зрачки и поднялся». «Мертвы», — пояснил я Коте. «Я уж подумал, тут все...» Старуха в кресле застонала и зашевелилась. Мы повернулись к ней как раз вовремя. Она открыла глаза. «Мы друзья», — быстро сказал я. «Не беспокойтесь». Старуха посмотрела на меня, потом на Котю, снова на меня. Задержала взгляд, будто видела что-то мне недоступное. «Ты откуда взялся, служивый?» — хрипло сказала она. «Я-то думала, конец нам пришел». Она тяжело привстала в кресле, обернулась. «Живы!» — успокоил я ее. «Без сознания, но живы!» Старуха рухнула в кресло, благодарно кивнула. Я вдруг понял, что именно в ней странно. Обычно к старости люди либо ссыхаются, либо расплываются. А эта бабуля при всех ее морщинах ухитрилась сохранить нормальную, почти спортивную фигуру. И ее нынешняя слабость казалась вызванной пытками, а никак не следствием возраста. «Спасибо, сосед», — сказала бабка и протянула мне руку. Секунду я колебался, а потом обменялся с ней рукопожатием. Поцелуев она явно не ждала. Рукопожатие оказалось крепким. «Да не за что. Я с трудом удержался, чтобы не добавить. На моем месте так поступил бы каждый».